Жизнь Василия Ефивейского. Глава первая. Над всей жизнью Василия Ефивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нёс тяжёлое бремя печали, болезни и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей Он был одинок, словно планета среди планет. И особенно, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности. С какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался, снова падал и снова медленно поднимался. И хворастинка за хворастинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстанавливал он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от неё сына и дочь, то подумал, что всё у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил Бога, так как верил в него торжественно и просто, как и Иерей, и как человек с незлобивой душой. И случилось это на седьмой год его благополучия в знойный июльский полдень. Пошли деревенские ребята купаться. И с ними сын отца Василия, тоже Василий, и такой же, как он, чёрненький и тихонький, и утонул Василий. Молодая поподьяб, прибежавшая на берег с народом, Навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним, и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно оторванные от земли фигуры людей, и оборванность смутных речей Когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов, и на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудится тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твёрдо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого. яркого, на дне которого округло перекатывается лёгонькое тельце, страшно близкое, страшно далёкое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, по подъяб всё ещё твердила молитва всех несчастных матерей: "Господи, возьми мою жизнь, но отдай моё дитя".